Предисловие ко второму изданию. Книги о геморрое можно сравнить с ироническими детективами и дамскими романами. На прилавках они не залеживаются. Издатели этому, безусловно, рады. Продукция пользуется спросом. Да это и не Ведь геморрой – тема животрепещущая, причем для весьма обширной аудитории. Есть вопрос, есть и предложение. А у автора появляется радостная возможность улучшить свое бумажное дитя. Незначительные стилистические изменения в тексте сделаны для того, чтобы подчеркнуть основную мысль. В большинстве случаев геморрой можно вылечить без операции. Нужно лишь проявить здравый смысл и вовремя обратиться к врачу. К сожалению, дорога до специалиста не всегда близка. Россия – это не только Москва и Питер. Просторы ее широки, конца и края им нет. Геморой, положа руку на сердце, не та болезнь, из-за которой откладываются все дела и предпринимаются поездки за сотни и тысячи километров. Консультацию у врача интернет и книга, разумеется, не заменят. Однако направить мысли в нужную колею вполне могут. Поэтому во втором издании значительно расширена глава проктологи советуют» и Наконец, мы будем очень рады вашим письмам и комментам. До встречи, друзья!